Архитектура как крестный путь. Символика базиликального храма. При поверхностно-вдумчивом изучении первых веков христианской церкви возникает вопрос, а почему, собственно, христиане вызвали такое негодование языческого Рима? Зачем их мучили и жгли? Зачем глупые римские императоры, отвлекшись от сложных своих и ученых дел, жестоковыйных провинций, войн, налогов, законов против роскоши, бетонных дорог, акведуков, пилили христиан, травили зверями, распинали на крестах, рубили головы. Причем глупость императоров, согласно византийским легендам, имела сверхослиный характер. Кипяток для отваривания христианских святых превращался в благоуханный мускус, дикие львы Палачи сами предавали себя в руки палачей, раскаявшись в агрессиях. Мало-мальски сообразительному императору должна была бы закрасться мысль, что тут дело нечисто. Однако императоры были несообразительны, и христианство первых веков имело проблемы. Впрочем, и язычество имело проблемы с христианами. Христианство противопоставило себя всему языческому миру. Вообще-то говоря, Древний Рим проявлял чудеса цивилизованной толерантности и политкорректности в отношении вероисповедания. Адепту нового вероучения все-навсего нужно было пойти в контору по месту жительства, что-то вроде РУ, и зарегистрировать свою религию, не отрицающую, естественно, божественного происхождения императора. Признание божественности императора было пустой формальностью – не стоящей шумихи, которую развернули христиане. Догмат о божественности высмеивался самими римлянами. Будучи могучими рационалистами, народ и сенат не могли представить себе безумной толчи покойных императоров, большей частью отвратительной наружности и скверного характера, среди величественных олимпийцев, которым и дюжиной было тесновато на священной горе. В уцелевшем фрагменте «Сатира на смерть императора Клавдия» Псевдо с не совсем устаревшим юмором рассказывает, как слабоумного Клавдия, едва он перестал притворяться живым, подвергли сначала приерчевому допросу, а потом, по всей вероятности, выкинули с Олимпа пинком Меркурия, но пинок не сохранился, оторванная от рукописи безжалостным хроносом. Ко времени появления первых христиан в Риме уже были популярны храмы Анубиса, Осириса, Исиды, сераписа доброй богини из Сирии и прочее. Цитата. «Появилась в Риме секта, именующая себя христианами по имени своего основателя, ибо вся сволочь тянется в Рим», – писал сердито столичный житель. Историк тацит. Понять недовольство тацита можно. К первому веку в Риме оставалось только 40% римских граждан. Все же остальное была ненавидимая тацитом сволочь. Ливийцы, нубийцы, греки, скифы, сирийцы, финикийцы. Среди всей разномастной и разноконфессиональной римской толпы новая религия не получила бы осуждения как распространение, если бы не противопоставило себя не только пантеону римских богов, но и всему языческому миру в целом. За эту упрямую спесь христиан распинали на древе вверх ногами, святой Петр, на косом кресте, святой Андрей, и всяческими другими способами, всегда жестокими, ибо это был древний мир, и изобретательными, ибо это был древний Рим. Но древние боги уже не могли управлять по-старому и были слабы, как слаба была поддерживающая их императорская власть самой большой стороны в истории древнего мира. Напротив, третье сословие богатело. Весть о добром боге, который обещал униженным оскорбленным гарантированное блаженство в обмен на прижизненные муки, стремительно облетела восточной провинции и укрепилась в сердцах римских жителей без римского гражданства. В самом городе, то есть Риме, стало модно исповедовать таинственную религию. Христиане предавали своего бога на первом же допросе, как свидетельствуют язычники. Христиан мучили, но они творили чудеса, как говорят христианские хронисты. Приверженцев новой веры становилось все больше и больше, И, наконец, они были признаны допустимым в римском пространстве общества. Наипервейшая заслуга в деле легализации церкви принадлежит святой Елене. Возможно, она сама происходила из среды отверженных. Основание для этого суждения дает само ее имя. Что значили древнейшие из греческих имен, те самые, что знакомы нам по Агамеру, никто не знает. Менелай. Агамемнон, Елена, Клитемнестро, Ахиллес – все эти имена более древние, чем древние греки. Наших греков звали попроще, в смысле по-древнегречески. Их имена легко перевести. Они состояли из сложения двух корней – Афина-дор – дар Афины, Гелиадор – дар Гелиоса, Артемидор – дар Артемиды. Или Сафокл – славной мудростью, Фемистокл – славной справедливостью, Гиерокл – славной святостью. Имена древнейших героев давали чаще всего рабам с той же степенью иронии, с какой пуделя называют сейчас Рексом, то есть царем. Имя Елена указывает на возможность происхождения из среды вольноотпущенников – а, следовательно, матери Константина Великого, были знакомы народная боль и гнев. Ее убежденность в истинности христианской веры передалась императору, который эдиктом 313 года легализовал христианство, а в скором времени сам стал христианином. Святая Елена предприняла несколько экспедиций по местам священной истории. Благодаря прозорливости глаз императрицы был обретен честный и животворящий крест Господень. А в Иерусалиме поныне существует предел святой Елены с нишей, где были найдены кресты спасителя и разбойников. За раскопками святая Елена наблюдала, сидя на естественной каменной табуреточке, выступе скалы. Новому Богу потребовался новый дом. Казалось, ничто уже не мешало ему победно занять осиротевшие языческие храмы. Кстати, в ряде случаев так и случилось. Такова была судьба афинских Гафестийона и Парфенона. Но поспешность в поиске вместилища Святаго Духа была вредна, как вредна поспешность в любом деле. Почему дом нового бога должен был противостоять всем храмам язычества, подобно тому, как новая религия противопоставила себя всем многобожьим древнего мира. Опасность представляла пресловутая терпимость Рима к любым конфессиям. Народ уже настолько привык к появлению божественных проходимцев, которые со всех краев голодных провинций тянулись в столицу, что мог воспринять новую доктрину с тупым равнодушием. Дошедшие до нас апокрифические Евангелия например, «Евангелие детства» от Фомы, пытаются представить жизнь Христа по модели богов-змееборцев. Сначала чудесное детство, первые подвиги, затем занятные сказки про схватки с чудовищами. Недопустимы были любые аналогии со старой религией. На место открытой экзотерической греческой религии приходила мистическая иудейская эзотерика, говорящие на прикровенном языке. Новый храм должен был принципиально отличаться от известных образцов. Первое отличие, которое бросается в глаза на поступах к храму язычников-эллинов и первых христиан – в точке зрения. Греческий храм уверенно говорит о торжестве разумного человеческого начала над безумным природным. В природе нет прямых линий прямых углов. С криволинейной природой горной Греции контрастирует геометрическая прямолинейность храма. Кто не силен в геометрии, пусть рассматривает картинки. Вот олимпийские боги, разум, побеждают детей земли-гигантов, природа. Вот полукони-полулюди, в существовании которых сомневались и сами древние, побиваемы людским племенем лапифов. Кто природен, А кто разумен, понятно. Вот греки – мужчины, дубасят амазонок – женщин. Напоминаю, времена были древние, темные, наша система ценностей была еще не освоена, мало того, наш бог даже еще не родился. Да и сам храм не скрывает от нас, как именно он построен, говоря кичливо о себе, как о чуде человеческого гения». Все в греческом храме говорит о примате внешнего над внутренним. В каком смысле все? В самом прямом. Вы задумывались, почему на всех иллюстрациях от научного издания до туристического буклета великие храмы античности представлены только с внешней точки зрения? А как выглядел Парфенон, храм Аполлона в бассах, храмы Олимпии внутри? Не зачем тратить фотоплёнку ради таких кадров. Внутри это пустые комнаты. В те времена, когда боги были живы, там стоял кумир божества. Трудно понять сейчас, что он и был богом, а не символом бога. Там висели на стенах подношения и трофеи. Заходили в храм изредка со специальными просьбами. Все народные праздники происходили вокруг храма но не в нем. Теперь мысленно подойдем к раннехристианскому храму. Их осталось очень немного. Большая часть из них подверглась жестокой перестройке в те времена, когда избытком роскоши старались восполнить недостаток веры. Нам нужно призвать на помощь воображение, а затем ограничить воображение и не напридумывать лишнего. Наружно раннехристианская церковь Просто большой дом, лишённый каких-либо украшений. Мы не увидим в раннехристианском искусстве портрета. Все равны перед Господом. И лишь непропорциональные, укрупнённые глаза указывают на то, что каждый осиян божественным сиянием. Человеческое тело, которое продолжало восхищать, стало постепенно восприниматься с отрицательным значением как орудие соблазна, и, стало быть, покидать область ангажированного искусства. Внутренняя жизнь души оказалась более значимой для нарождающейся христианской европейской культуры. И для души этой культуры потребовался свой дом, сознательно безобразный наружный и скрывающий сокровища внутри. Есть основания предполагать, что здание базилики – стала основной культовой архитектурой Европы, опять же, по находке святой Елены. Нет, конечно же, не императрица придумала базиликальный храм. Базилика – изначально достояние древнегреческой архитектуры. Базиликой в классической Греции называлось место заседания архонта Басилевса, ответственного за проведение культовых праздников. Таким образом, базилика, хотя и являлась гражданской постройкой, еще задолго до вычеловечивания иеговы имела отношение к религии. Руины древнейшей базилики находятся в Дельфах. Последняя языческая постройка такого типа – базилика Максенция в Риме. Взглянув на базилику Максенция, мы узнаем привычные нашему взгляду полукружья апсиды, Угадываем членение разрушенного продольного корпуса натри-нефа. То, что нам необходимо домысливать, было у святой Елены на глазах. В скором времени в Риме появились огромные церкви-базилики джованнин латерана ныне обезображенная барочной лепниной, Санта-Мария-Маджоры, небольшая центрическая церковь Санта-Констанца, посвященная дочери святого Константина. Каждая из них примечательна, и в каждой есть достойное восхищение обломки древности. Итальянцы всегда были законодателями стиля. Но это национальное достоинство уравновешивается недостатком итальянского характера. У итальянцев не всегда доставало вкуса справиться с новыми тенденциями в их же искусстве. Если представить искусство как пищу для публики, этого жадного молоха, то в цепочке приготовления итальянцы – мясники, французы – повара. Заходя в Санта-Мария-Маджоры, нужно изо всех сил смотреть на когда-то языческие колонны, выломанные из храма Сатурна, и ни в коем случае не на сияющий золотом алтарь, а подняв очи горе, постараться не увидеть золоченую лепнину, а представить простые балочные перекрытия из пиниевых балясин. Примерное представление о простоте убранства храма в Средние века можно составить по рисунку собора Сан-Джованни-Ин-Лотерано. Сейчас Великий Собор также захлебнулся в католической роскоши в столь безразличной древности. Кстати, не от того безразличной, что люди были лучше – но от того, что роскоши в нашем империалистическом понимании попросту не было. Чем же так хороши оказались колонны, отобранные у языческих богов? Колонада Санта-Мария-Маджоре состоит из двух рядов единообразных полированных колонн Тосканского ордера. Во время она они стояли на высоком цоколе, но с IV века культурный слой вырос настолько, что от цоколя не осталось и следа, так что наше восприятие храма значительно искажено. Взгляд соскальзывает со ствола на ствол. Нет ни пересекающих арок, ни массивных столпов, разделяющих пространство. Взгляду не за что зацепиться. Он скользит по колоннаде, устремляясь к алтарю. Если мы поднимем глаза вверх, то увидим довольно тяжелый и пропорционально низкий потолок, обезображенный золотом, привезенным из Перу, первым золотом нового света. Колоннада вселяет радость от ощущения полета к свету, к алтарю, постоянному вместилищу Бога в инкарнации Духа Святаго. Тяжело нависший потолок вселяет страх и неуверенность. Не исключено, что в этих структурных элементах явлена в предельно абстрагированной форме идея Ветхого и Нового Завета, то есть закона и благодати. Тяжелый потолок напоминает, что Господа ты должен бояться, а полет к алтарю подсказывает, что Господь более милостив, чем справедлив, и каждому дает надежду на спасение. Пространство базиликального храма проникнуто мистической символикой и контрастно-противоположно по духу откровенному пространству греческого храма. Если пространство древнегреческого храма подчеркнуто рационально, мы видим, как несомая конструкция, антаблемент, удерживается несущей, колоннады. И понимаем, что человек нашел гармонию в строгой соотнесенности параллелей и перпендикуляров, то пространство христианской церкви неочевидно. Воспринимается как мистическое, непостижное уму, сродни пространству иконы. Веками на месте Помпезного собора Святого Петра в Ватикане стояла древняя базилика. Справа и слева ее фланкировали древние арки, ныне сохранившиеся только на картине Пьетра Перуджина в Сикстинской капелле. По распоряжению великого папы Юлия II ветхие древности были сметены с лица земли, впрочем, как и многие другие памятники античности в пору возрождения древнеримской культуры. О внешнем виде древней церкви мы судим по перуджина, об интерьере по сохранившемуся рисунку, представляющему церковь в сечении. Судя по рисунку, дневной свет проникал в церковь через небольшие окошки центрального нефа. Этого света было достаточно, чтобы осветить дорогу от человека к Богу. От мира людей, оставшегося позади врат храма, к алтарю, где постоянно пребывает Дух Святый. Российный свет проникает в ближайшие второй и третьи нефы, отделенные колоннадой от центрального. Они закономерно освещены слабее. Обозреть их в полной мере невозможно из-за часто поставленных колонн. Четвертый и пятый нефы освещены едва-едва. Они почти не видны из центрального, скрытые уже двумя рядами перекрывающих друг друга стволов. Пространство теряет самоочевидность. Внутренний мир церкви воспринимается как аналог внешнего мира. А внешний мир, предчувствие средневековья, был бескрайний, беспредельный, сумрачный. И лишь прямая, освещенная сиянием солнца, дорога к спасению.